Глава восьмая. Огнем и мечом. Место для первого плантдарма на территории врага было выбрано удачно. С двух сторон лесистые отроги гор по долине стекает неглубокая река, впадающая в море. Позади лагеря прибрежная полоса, за которой выстроились в ряд Квинкеремы и Триеры, в то время как почти все прибывшие в составе римского флота либурны их команды уже вытащили на берег. Квинт оказался прав, в них действительно находились манипулы принципов, чуть больше тысячи солдат. Но лагерь построить они не успели. Едва морпехи высадились на берег, и, согласно полученному от Центуриона приказу, принялись за сбор леса для изготовления чистокола, как луканы уже проявили себя. На Центурию пехотинцев с корабля «Сила Торрента», ближе всех подобравшуюся к кромке леса, из-за деревьев обрушился град стрел, мгновенно повалив не меньше десятка застигнутых врасплох воинов. а затем из чаще выбежала почти сотня бойцов вооруженных не хуже римлян в панцирях, но с круглыми щитами и набросилась на занимавшихся хозяйственными делами солдат. Мгновенно началась свалка, причем нападавшие сразу же стали брать верх и наравить скинуть римлян в море. Но морпехов не зря учили столько времени. Первая и вторая манипулы, становись! Немедленно заорал гневе фуриятили и как только углядел Луканов, и тотчас все солдаты выстроились, разобравшись по своим центуриям. В атаку! Горкнул грозный центурион, смахнув мечом. Его клич повторил абцедон Спурей, Марций Прок и сержант. Марпехи, прикрывшись щитами, ринулись к лесистому склону на врага. но Луканы не приняли бой, увидев, что на них надвигается организованный строй, они предпочли ретироваться обратно в лес, оставив за собой несколько десятков убитых римлян. Да и было их, судя по всему, намного меньше, чем солдат Гнея. Когда Луканы развернулись и побежали в сторону апушки, с кораблей им вслед выпустили несколько ядер из баллист, свалив пятерых человек. Пошли вперед разведчиков. Обратился Гней к, к командиру второй Центурии, остановившись возле трупа одного из мятежников, с головой превратившейся в кровавую кашу. Пусть пройдут вверх по реке и разыщут ближайшие селения. Думаю, они уже покинули свои дома, проговорил Фабий Квестстатор, державший в руках обнаженный меч. Либо их предупредили, либо они за нами наблюдали. А это атака не больше, чем отвлекающий маневр. Ерунда, отрезал Гней. «Если и ушли, то наверняка недалеко. Это какое-то местное племя, которое теперь знает, где мы высадились. Надо попытаться их перехватить, пока они не растворились в своих горах. Но луканов много, и следует ожидать новых нападений. Надо быстрее построить лагерь». Сказав это, Гней развернулся к нему спиной, окинув взглядом своих солдат, так еще и не отведавших настоящего боя. «Успейте еще», — буркнул Центурион, словно прочитав их мысли. Спурей, отвезти манипулу на постройку лагеря. Да поживее ворочайтесь лентяи, а то луканы могут вернуться. Апцон принял на себя командование солдатами и, совершив поворот всем строем, морпехи направились обратно к побережью. Эй, разведчики, ко мне! Донесся до Федора зычный голос Фабия по кличке Статор. И когда перед ним выросли, словно из под земли, десять человек. Начал раздавать им указания, впрочем, Федор их уже не расслышал. Зато успел разглядеть слегка ошеломленные лица морпехов с корабля силы Торрента, по которым пришелся первый удар луканов. Они потеряли около дюжины человек. «Нечего было клювом щелкать!» — орал на них гней Флавий Кросс. «Морпех обязан всегда проявлять готовность в бою! Центурион! Снять с павших оружия и доспехи! Отдать на склад!» Похоронить погибших товарищей прямо здесь у кромки леса и немедленно приступить к постройке лагеря. Вот и первые потери, заметил на это Квинд. Весь день они усиленно валили лес и строили уже ставший привычным чистокол. Правда по приказу Гнея на этот раз колеи вырубались толще и выше. Более того, вместо небольшого рва они выкопали вокруг всего лагеря яму почти в человеческий рост. Это оказалось нелегко. Грунт здесь, как назло, попался жесткий вперемежку с камнями. Но если гней прикажет, сделаешь еще и не то. Закончив рыть, легионеры с внешней стороны укрепили вал камнями, вынутыми из грунта и собранными по всему побережью, так что теперь лагерь выглядел как настоящая крепость. Высота стены вдвое превосходила обычную. А по четырем углам из города Марпехи даже выстроили наблюдательные башни. Заготовленные колеи почти не использовались, вырубали и строгали новые. Работы получилось так много, что на это ушел без малого весь день. Как думаешь, Квинт? поделился Федор с сомнениями с другом. Зачем нам такой мощный лагерь? Мы же должны гнать этих луканов подальше отсюда в горы, а значит и сами последуем за ними. Все не уйдем, опускаясь на землю и отдуваясь, ответил Квинт, только что притащивший тяжелый камень. Кто-то останется здесь, да и корабли опять же без присмотра оставлять нельзя. Вдруг луканы захотят их сжечь. Думаю, мы здесь надолго. Все время, пока молодые легионеры строили лагерь, их охраняли еще пять подразделений принципов, выстроившихся вдоль леса. Для отражения повторного нападения, если такое вдруг наметится, но до захода солнца его так и не произошло. Присутствовали здесь и пять манипултриарьев, но ветераны либо находились у своих кораблей, вытащенных на берег, либо сразу устроились в палатках, либо для вида слонялись со своими копьями по лагерю, погоняя ими молодых. Для триарьев трудиться было заподло, и высокое начальство это знало, стараясь использовать для работ гостатов и принципов. Хотя случались и исключения, на войне всякое возможно. Приписанные к армии, призванные подавить мятеж, опытные вояки прошли уже не одну кампанию, дрались лучше всех и составляли последнюю линию обороны в бою, начинавшемся и проходившем всегда по одному и тому же плану. Начитанный Федор помнил этот план наизусть. Выбрав по возможности удобное поле боя, римская пехота распределялась в три линии, причем манипулы каждой линии выстраивались с интервалом между собой. Велиты завязывали бой с противником, забрасывая его пилумами и камнями из пращей. Иногда стреляли из луков. Затем в столкновении вступали гастаты. Если противник оказывался сильным и стойким, тогда на помощь малоопытным гастатам приходил второй порядок обороны — манипулы принципов. Тем временем ветераны из третьей линии ждали, присев на правое колено, укрывшись щитом и выставив копья вверх. Если бой складывался плохо, гастаты и принципы постепенно отходили. просачиваясь сквозь интервалы между манипулами за триарьев, после чего те поднимались, быстро смыкали строй, закрывая лазейки и нападали на врага сплошной стеной. На противника, по словам Квинта, атака триарьев действовала сильнее всего. Но триарии шли в бой лишь если дело оборачивалось для римлян настолько плохо, что враг изрубил в мелкий винегрет не только подразделения гостатов, но и самих принципов. Случалось это крайне редко, так что у римлян даже бытовала поговорка: "Тело дошло до триарьев", что на взгляд Федора означало римский эквивалент русского высказывания "Полный трендец". Велитов в нынешней экспедиции чайка среди морпехов не заметил, даже гостатов оказалось маловато. Больше всего было принципов, а триарьев лишь пять манипул. Хотя в стандартном легионе ветеранов должно присутствовать не менее десяти полноценных манипул. Похоже, Квинд прав. Не успели набрать среднесписочный состав легиона, или Помплоний разделил силы, отправив остальных принципов и триарьев на специальное задание. К вечеру, когда морпехи расселились по своим палаткам и отужинали горячей похлебкой, вернулись разведчики статора. А на утро, после прохладной, но неожиданно спокойной ночи, Гней приказал выступать. В первую вылазку отправлялись все манипулы необстрелянных гастатов, почти шестьсот человек и десять подразделений принципов. Оставшиеся принципы и все триарии прочно обосновались в лагере, взяв его охрану на себя. Почти двухтысячное войско морпехов, прихватив пилумы и выстроившись в колонну, направилось вверх по неширокой долине, склоны которой сильно поросли лесом. Долину, подернутую утренним туманом, рассекала на две части небольшая речка, скорее ручеек, впадавший в море у самого лагеря. Впереди первой манипулы справа края вышагивал сам Гней, а за ним опцион с Пурией. А статор со своей центурией и опционом переместился назад. Только теперь Федор понял, почему центурион правого крыла назывался передней, а левого задней. Иначе их сейчас было и не назвать. Разведчики обнаружили недалеко отсюда пустое селение, сообщил Гней перед началом операции своим солдатам. Но проследили обоз, который медленно движется в горы. Там находится ближайшая крепость Луканов. Мы нагоним и уничтожим мятежников, не дав уйти под защиту стен, а потом возьмем и крепость. Тогда же в лагере Чайка увидел, как из ворот выскользнула центурия принципов, в то время как общее построение еще не завершилось. Скорее всего, это был авангард под командованием одного из абсцонов. Слушая гнева, предупреждавшего о возможных нападениях луканов при движении колонны, Федор заметил восемь осадных машин анаграф. Вчера только сгруженных с кораблей в разобранном виде, а сейчас уже полностью собранных. Обслуга торопливо заканчивала отладку блоков и торсионных механизмов, словно желая лишний раз убедиться, что все детали на месте. Эти анагры казались раза в три больше тех, с которыми развлекались артиллеристы при показательном разрушении лагеря, и явно предназначались для целей покрупнее. Примерно час морпехи осторожно передвигались по небольшой тропе быстрым шагом, потом, когда тропа расширилась, даже перешли на легкий бег, прячася оружием. По ходу движения центурии перестроились во фронтальную колонну по пять человек и сильно растянулись. Обеспокоенный Гней выслал дополнительные отряды обороны во все стороны, даже на другой берег реки. Периодически возвращались посланные вперед разведчики, сообщая Гнею последние данные о противнике. Когда прошел еще час, они неожиданно вышли на широкую поляну. огороженную чистоколом, где стояло чуть больше десятка бревенчатых домов, покрытых ветками и лапником. Ворота встретили легионеров распахнутыми настежь створками. Селение луканов выглядело покинутым. В центре на утоптанной площадке виднелся какой-то алтарь, кострище с горкой золы и пара столбов обугленных снизу. Идем дальше. приказал гней после того, как центурия Статора осмотрела оставленное жилище. Поджигать не надо, нас заметят. Это мы всегда успеем. Да, но может и нам пригодиться. И вот наконец, спустя еще три часа, когда долина еще больше расширилась и обогнула отрог ближайшей горы, они получили приказ перестроиться в обычный боевой порядок. Ширины без лесы, словно деревья здесь вырубили специально, долины хватило, чтобы поставить всего две манипулы в линию. Второй оказалась манипула кривоногого Клавдия Поиду со скоробляхищник. Перед ними растягивалось небольшое, усыпанное валунами поле метров пятисот длиной, в конце которого виднелся хвост абоза, кони, телеги и вооруженные люди. Значительная часть обоза, где можно было рассмотреть женщин и детей, уже втянулась на лесную тропу, круто забирающую вверх. Хорошо, что у них нет конницы, шепотом заметил Квинт, рассматривая врагов. Марпехов, похоже, тоже заметили. Луканы развернулись и, вскинув мечи, не раздумывая, бросились в атаку. Они бежали неорганизованной толпой. но их было человек двести сбоку выстроился небольшой отряд лучников и в легионеров полетели первые стрелы варвары сплюнул себе под ноги абсцон принимая одну из стрел на щит стоять на месте приказал гней держать строй приготовить пилумы метать по моей команде прикрывшись щитом и перехватив один пилум на изготовку Федор ожидал атаки в первом ряду, не вынимая меча. То же самое проделали все морпехи в первой и второй шеренге. Луканы с воплями приближались. Чувствовалось, что им терять нечего, но и легионеры ждали первой схватки с каким-то мрачно сладострастным предвкушением. Когда до луканов, одетых в кожаные панцири почти такие же, как у морпехов, осталось не больше тридцати метров, Гней махнул рукой, сделав шаг вперед, вся первая шеренга и, разумеется, Федор вместе с ней метнула дротики в нападавших. Тотчас послышались первые крики, больше половины угодило в цель, попал и Чайка. Он успел заметить, как его пилум пролетел метров двадцать до стремительно приближавшихся врагов и вонзился в грудь луканского воина. Тот выронил меч и круглый щит, схватился за древко руками, словно хотел вырвать его из груди, и упал, обливаясь кровью. Федор метнул второй, но на этот раз лишь выбил у другого лука на щит. Тот не мог перерубить резким движением меча древко пилума и сразу же отбросил ненужный больше щит на землю, оказавшись полностью открытым. Его добил дротик другого римского морпеха. «Вторая шеренга!» — крикнул Центурион, перекрывая вопли. Федор инстинктивно присел на колено, прикрывшись щитом. Над его головой просвистели еще два роя пилумов. Он тут же встал, выхватив широкий меч, и приготовился встретить врага. Из первой группы нападавших первой шеренги римского войска достигла ровно половина. Правда, лукаанские лучники тоже смогли поразить целой десяток легионеров. Федор чуть не споткнулся от мертвого соратника со стрелой в шее. Слава богу, это оказался не Квинт. Однако теперь противники не могли больше обстреливать друг друга на расстоянии. Не успел Федор выхватить меч, как лукааны с разбега налетели на порядки манипулыгнея, врубаясь в нее, и тут же откатились назад. Пилумы хорошо проредили нападавших, сбив с них порыв в первой ярости. Теперь луканы стали осмотрительнее, но от этого воинственности у них не убавилось. Дрались они достойно. Вскоре, несмотря на вопли Гнея и других Центурионов, держать строй, луканам удалось раздробить первую шеренгу, и битва распалась на отдельные схватки. А в ближнем бою они ничуть не проигрывали легионерам. Кругом засверкали клинки, посыпался лязг оружия и вопли пронзённых мечами людей. Основной удар пришелся на левый фланг манипулу кривоногого Пойдуса. За десять минут боя луканы почти смяли ее, сокосив на четверть обе центурии. Но и морпехам гнěе пришлось не сладко. На чайку с разбега налетел мощный луканский воин с длинными волосами, перехваченными обручем. Шлема на нем не было, только кожаный панцирь, легкий круглый щит и меч, почти такой же, как у Марпеха. Вместо того, чтобы ударить мечом, чего собственного и ждал, Федор Лукан лихо подпрыгнул и пнул его скутум. От неожиданности сержант отступил на шаг и, споткнувшись о мертвое тело, упал на спину. Правда, успел прикрыться щитом и оружие не выронил. Лукан с налета ударил его сверху, но Скутун, к счастью, выдержал первый удар. Затем второй. Федор выгнулся, сделал мах ногами и, ни на мгновение не упуская противника из виду, пружинисто вскочил. Принял еще один удар, а потом, когда рука луканского воина лишь начинала следующее движение, изловчился и сделал быстрый выпад мечом. Снизу в живот. В живот. Его клинок достиг цели вспоров под брюшко нападавшему. Тот отпрянул назад, но отступить уже не мог. Выронив меч, Лукан растерянно глянул на свой рассеченный доспех, из-под которого клочками выплескивалась кровь, и упал. Сначала на колени, а потом лицом в траву. Рядом с ним упал еще один мятежник с разрубленной ключицей. Федор застыл. и отрешенным взглядом скользнул по поверженным врагам. Вот так мечом, глядя противнику в глаза, он убивал впервые. Что, солдат? Это первый, кого ты убил. Рядом стоял Гней. Ничего, привыкай. Скоро их будет так много, что ты перестанешь обращать внимание. В этот момент Федор заметил, как один из нападавших выбил скутум из рук Квинта. Вернее, разрубил. Щит развалился на две половины. Квинт, отступая, упал, как и Федор минуту назад. Тогда сержант, повинуясь инстинкту, одним движением выдернул пилум из лежавшего в двух шагах мертвого Лукана и метнул в противника Квинта. Пилум пробил доспех со стороны сердца, и воин умер мгновенно, рухнув рядом с удивленным Квинтом. Молодец, похвалил центурион. Мечом мог не успеть. Он повернулся лицом к своему воинству и крикнул, перекрывая звон мечей: "Манипулам первой линии отступиться, третьи манипулы в бой!" Державшийся все время рядом с гневем гарнизд затрубил условный сигнал, и обе изрядно потрепанные манипулы разошлись в стороны, образовав брешь в и без того разреженном строю. Луканы, которых еще хватало, услышав сигнал, кинулись было в открывшийся проход, но опоздали. Через него уже наступала манипула морпехов с корабля Литифер. Ее ввел в бой сам Филон Сексти Требониус. Удар свежей манипулы решил судьбу битвы. Луканы дрогнули и побежали. А Марпехи Требониуса только успевали метать им вслед пилумы, добивая сметенного и беспорядочно отступающего противника. Но некоторым все же удалось достигнуть тропы, где еще совсем недавно виднелся обоз. Перестроиться, приказал гней, преследовать врага, не жалеть никого. И обе манипулы, приведя в должный вид свои ряды, устремились за скрывшимися метежниками. несмотря на то, что солдаты Требониуса настигли або с первыми, драки хватило всем. Там оказалось еще не меньше сотни луканов. У Федора даже мелькнула мысль, что не все они родом из этой деревни, скорее боевое охранение, представленное к мирным жителям. Но вскоре он понял, что на этой войне мирных жителей не бывает. Уничтожив оставшихся на горной тропе защитников. Легионеры Гнея Трибониуса и Кривоногого Пойдуса принялись убивать всех, кто находился в Абозе. Войдя вражд кровавой схватки, они рубили людей, не разбирая, кто перед ними, в том числе женщин и подростков, попавшихся под руку. Особенно свирепствовал в истреблении Луканского Абоза Тит Куреон Дели, его давний знакомый. На глазах Федора он зарубил двух женщин, а потом и пацана, кинувшегося защищать свою мать. Увидев это, чайка едва сам не бросился на Тита и обязательно сделал бы это, если бы рядом вновь случайно не оказался Гней. Впрочем, остальные легионеры делали то же самое, даже Квинт. Сам Федор ограничился лишь схваткой с вооруженным Луканом и быстро с ним разобрался, отрубив сначала руку, а потом проткнув мечом. Скоро все было кончено. Пройдя вдоль изрубленных тел Гнея и Фури, Атилий окинул их привычным взором и приказал построить манипулы. А когда подразделения застыли, словно на смотре, добавил, оглядев уставших и окровавленных солдат: «Молодцы». Мы победили в первой схватке, но долг призывает нас двигаться дальше. Центурионам пересчитать людей и похоронить убитых. Впереди горная крепость, и ее, если повезет, мы должны захватить до заката. Марс и Юпитер ждут от нас кровавой жертвы, так не заставим же богов ждать долго. Спустя час, прошедший с момента окончания схватки с лукарами, Морпехи двинулись дальше. Каждый разыскал свои пилумы и взял чужие, благо теперь хватало свободных. Квинт нашел себе новый щит. Спасибо, брат Тертуллий, сказал он Федору, когда они снова шагали по горной тропе рядом. Если бы не ты, зарубил бы меня тут лукан. Твой щит крепче оказался. Да ладно, отмахнулся сержант. Случить со мной такое, тебе бы пришлось выручать. Это война. Здесь иначе никак. Зачем только баб всех перебили, не понимаю. Да ты что, Федор? удивился Квинт, осклабившись. Сам же сказал, война. Это жулуканские бабы, их всех надо вырезать. Хотя перед смертью можно было бы и попользоваться им, все равно пропадать. А детей? опять спросил легионер, перехватывая пилу мы покрепче. На всякий случай, терпеливо пояснил Квинт. Дети врагов тоже враги. Вырастут, будут мстить Риму. «Как ты не понимаешь, они не признают римский порядок, наши законы. Гней правильно сказал, никого не жалеть. А ты чего раскис?» «Я в порядке», — отмахнулся Федор, хотя на душе у него кошки скребли. В первом бою с луканами они потеряли восемнадцать человек, а в манипуле Пойдуса недосчитались двадцати семи. Но зато луканы полегли все». К ней излучал удовлетворение, а зеленые легионеры, попробовав крови, воспряли духом и двинулись дальше. У всех новобранцев это был первый в жизни бой, но никто, кроме Федора, особенно не напрягался насчет убитых женщин и детей. Все рассуждали так же, как Квинт, сказали рубить, руби, не рассуждай, иначе сам погибнешь. На войне только так и надо. Через пару часов легионеры форсированным маршем поднялись по узкой тропе, оказавшись в небольшом ущелье. Дальше вперед ущелье расходилось на два рукава. Один заворачивался обратно к морю, видневшемуся отсюда достаточно хорошо. Правда, место стоянки римских судов оказалось скрыто от рогами, а с другой заканчивался возвышением и небольшим плато, на котором Федор издалека увидел Луканскую крепость. Она выглядела небольшим селением, выстроенным на возвышенности и обнесенным прочной каменной стеной метров шести-семи в высоту с двумя башнями у ворот. Точнее, почти обнесенным. Часть стены была бревенчатой, видимо, обитатели городка не успели заменить дерево на камень. Но даже эта часть выглядела достаточно прочно. Плата примыкала к скале, и сзади крепость имела естественную защиту. Нападать предстояло только в лоб со стороны стены, перекрывающей все ущелье полукругом. Подняться на скалу, нависавшую над крепостью, казалось невозможным. Вдоль стены тянулся ров, наполненный водой из стекавшего по скале горного ручья. Мост перед воротами был натурально поднят. На стенах выстроились лучники. Так. сказал гней задумчиво, разглядывая торчащий почти вертикально на совесть сработанный мост из крепкого бруса. Мы опоздали. Юпитер не дождется сегодня от нас кровавой жертвы. Он обернулся к стоявшему рядом опциону. Спурей, отправь немедленно гонца в лагерь с приказом перебросить сюда все анагры. Эти гнусные луканы заперлись в своем доме и не хотят сдаваться без боя. Нам придется пробить себе вход. Спурий Марций Прок повторил приказ и немедленно отрядил двоих солдат, самых быстрых. Оставив пилумы и щиты, они оба убежали по горной тропе вниз. — А ты, Фабий, — гней подозвал Центуриона Левого Крыла, — немедленно начинай строить защитную линию. Солнце уже садится, но до того часа, когда она скроется за горами, я хочу видеть выполненную хотя бы часть работы. А завтра я желаю осмотреть всю линию обороны. Похоже, мы застряли здесь на пару дней. Получив приказ, Фабий Квест по кличке Статар, увел свою Центурию обратно по тропе. Туда же Гней отправил манипулы Кросса с корабля Сила Торрента и Луция Альтуса Муса с Квинкерем и Гром. Четыре манипулы принципов образовали живой щит, перегородив рукав ущелья, ведущего в сторону крепости, на таком расстоянии, чтобы защитники горной цитадели не смогли достать их стрелами, а боллисту них не было. Все эти действия производились для пресечения внезапной вылазки запертых там луканов. Будет такая состоится. Еще три манипулы принципов заблокировали соседние ущелья на случай прохода подкреплений к осажденным. А легионеры Пойдуса, солдаты под командованием Филона Секстия Трибониуса и Центурия, где служил Федор, возглавляемый Атиссерарием, принялись копать траншею поперек ущелья. Сложив оружие, морпехи опять взялись за нелюбимые строительные работы. Выкапывая твердый грунт, сержант проклинал этот бесконечный стройбат, подавляя в себе желание дать несколько ассов прогуливавшемуся неподалеку Центуриону и тем купить немного покоя после битвы, но природная гордость не позволила ему это сделать. Черт бы побрал этих луканов, ворчал Федор роя землю. Нет, чтобы встретиться с ними в открытом бою, раз и готово. В открытом бою у них нет шансов, заявил Квинд, которому после первой схватки и одержанной победы жизнь представлялась чередой бесконечных триумфов. О том, что его едва не убили в первом сражении, он уже забыл. Скоро снизу стали подтягиваться легионеры с бревнами на плечах. А перед самым закатом гней фурий Атилий скурпулезно проверил почти выстроенную линию чистокола, перегораживающую ущелье.